«Мы нашли Джека в полном здравии». Он сообщил, что ответил на несколько звонков от давних друзей и подруг Элизабет, но последний был без четверти девять. За полтора часа до того момента, как мы ворвались в дом окровавленное, с выпученными глазами, а Уайрман все еще размахивая подсвечником, что Эль-Паласио незваные гости не посещали, и сам он не видел корабля, какое-то время простоявшего на якоре у розовой громады что он приготовил себе попкорн в микроволновке и смотрел полицейского из Беверли-Хиллз на старой видеокассете. Нашу историю Джек выслушал с нарастающим удивлением, но без недоверия, потому что принадлежал к поколению, мне пришлось напомнить себе об этом, выросшему на телесериалах секретные материалы и остаться в живых. И кроме того, наша история – не противоречило услышанному им ранее. Когда мы закончили рассказ, он взял подсвечник у у Уайермана и внимательно осмотрел торец, который цветом напоминал нить накаливания в перегоревшей лампочке. «А почему этот мертвяк не пришел ко мне?» – спросил он. «Я сидел один, он бы застал меня в врасплох». «Не хочу принижать твою самооценку», – ответил я, – «но не думаю, что ты...» Главная цель у того, кто руководит этим шоу. Джек уже смотрел на узкую красную отметину на моем запястье. «Эдгар, это след...» — я кивнул. «Твою мать!» — выдохнул Джек. «Ты осознаешь, что происходит?» — повернулся ко мне Уайрман. «Если она послала к тебе эту тварь, значит, пришла к выводу, что ты все понял, или вот-вот сообразишь, что к чему». «Я не думаю, что кто-нибудь узнает об этой истории всё ответил я. «Но мне известно, кем был этот утопленник при жизни». «И кем?» — Джек смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Мы стояли на кухне, и Джек держал в руке подсвечник, но теперь поставил его на столик. «Это Эмери Полсон, муж Адрианы Истлэйк. Они вернулись из Атланты, чтобы помочь в поисках пропавших Тесси и Лауры. Все так». Но они не покинули дьюмаки. Персе об этом позаботилась. Мы прошли в гостиную, в которой я познакомился с Элизабетой Слик. Длинный низкий стол стоял на привычном месте, но пустой. Его полированную поверхность я воспринял идеальной. Насмешкой над жизнью. «Где они?» — спросил я у Айрмана. «Где фарфор? Где город?» «Я все убрал в коробке и поставил в летнюю кухню», — ответил он, неопределенно махнув рукой. «Без особой на то причины. Просто не мог. Просто не мог. мучачу Хочешь зеленого чая? Или пива?» «Я попросил воды». Джек сказал, чтобы и пить пиво, если никто не будет возражать. Уайрман пошел на кухню. Заплакал он только в коридоре. Рыдания были шумные, громкие, каких не подавить, как не пытайся. Мы с Джеком переглянулись, потом отвели глаза. Помолчали.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 Я замолчал, потому что внезапно в голову пришла жуткая мысль. Я поставил стакан, чуть не перевернув его. «Господи, — Господи! — что? — спросил Уэрм. — Ради бога, что? — Тебе нужно принести эту маленькую красную книжицу с телефонными номерами. — Немедленно. Он пошел, принес, протянул мне радиотелефон. Я посидел, глядя на лежащую на коленях трубку, не зная, кому позвонить первому. Потом понял.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 — Черт знает что! — в сердцах воскликнул я, нажимая кнопку отключения связи после того, как записанный на пленку голос Элис начал. — К сожалению, я не могу поговорить с вами прямо сейчас, но они, должно быть, еще празднуют, — заметил Уэрман. — Дай им время, Амиго, и все уляжется. — нет у меня времени! — вскричал я. — Черт, дерьмо, черт! Он накрыл мою руку своей, спросил успокаивающим тоном. «В чем дело, Эдгар? Что не так?» «Картины! Опасны! Может, не все, но некоторые точно!» Уайрман обдумал мои слова, кивнул. «Хорошо, давай разбираться. Самое опасное, вероятно, из цикла «Девочка и корабль», так?» «Да, насчет этих я совершенно уверен. Они практически наверняка еще в галерее. Ждут, пока их упакуют и отправят владельцам». «Отправят владельцам! Господи, отправят владельцам!» Я не могу этого допустить. Мучачо, чего ты не можешь, так это размениваться по пустякам. Он не понимал, что это вовсе не пустяки. Персе могла погнать сильную волну, если бы захотела, но ей требовалась помощь. Я нашел телефон гаверея Скотта, набрал его, подумал, что там, возможно, кто-то есть. Пусть часы и показывали четверть одиннадцатого. Все-таки прошлым вечером народ разошелся гораздо позже, но упомянутый выше закон так и остался нерушимым, и я услышал записанный на пленку голос. Нетерпеливо подождал, потом нажал на кнопку «девять» и оставил сообщение. «Послушайте, это Эдгар. Я хочу, чтобы вы не отправляли картины и рисунки владельцам, пока я не дам отмашку. Хорошо? Ничего не отправляйте. Задержите их на несколько дней. Найдите любой предлог, но не отправляйте». «Пожалуйста, это очень важно». Я оборвал связь и посмотрел на Уайрмана. «Они это сделают?» «Учитывая продемонстрированную тобой способность зарабатывать деньги?» «Будь уверен, и ты только что избавил себя от долгих подробных объяснений. Теперь мы можем вернуться к «Еще нет». Моя семья и друзья оставались наиболее уязвимыми, и тот факт, что они разъехались в разные стороны –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 Пусть и пришлось на нее надавить, она меня не подвела. — Я услышу, автоответчик, — подумал я. И услышал, но сначала этого не понял. — Здравствуй, Эдгар. Голос Тома Ралли, но не его голос, начисто лишенные эмоции. Это таблетки, которые он принимает. Подумал я, хотя в Скотта отсутствие эмоций не было заметно. Том, слушай, и ничего не... Но голос продолжал говорить. Этот мертвый голос... «Она тебя убьет, знаешь ли, тебя и твоих друзей. Как убила меня, только я еще жив». Я вскочил, покачнулся. «Эдгар!» — резко бросил Уэрман. «Эдгар, что случилось?» «Помолчи», — ответил я. «Я слушаю». Сообщение вроде бы закончилось, но я слышал его дыхание, медленное, поверхностное дыхание, доносящееся из минисоты Наконец он заговорил. Быть мертвым лучше. А теперь я должен поехать и убить Пэм. «Том!» — прокричал я записанному голосу. «Том, очнись!» Умерев, мы поженимся. Свадебная церемония пройдет на борту корабля. Она обещала. Том! Уайрман и Джек уже подскочили ко мне. Один сжимал мою руку, второй культю. Я едва обратил на это внимание. Услышал. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Раздался звуковой сигнал, и в трубке повисла тишина. Я не положил телефон на колени, выронил его и повернулся к Уайрману. Том Райли собирается.